Глава 13 Расположение тайника озера не имело ни малейшего отношения ни к озерам, ни к прудам, хотя водоем в той местности был. Загородный парк Нас у водохранилища Са был красивейшим местом и центром паломничества для любителей хайкинга, несложного пешеходного туризма. Однако путь туда... Стелли предстоял не близкий, так как этот парк находился не в Гонконге, а в Макао. В 6 утра в субботу девушка приехала на такси в паромный терминал Гонконга. Песочного цвета брюки в стиле сафари, темная футболка и кроссовки почти не отличали ее от ярых поклонниц хайкинга. За плечами у нее был небольшой дорожный рюкзак. Паромный терминал – напоминал обычный аэропорт. Многочисленные кафе, магазинчики, билетные кассы, зал ожидания, только за широкими окнами открывался вид не на взлетную полосу и авиалайнеры, а на подернутый утренней дымкой залив. Первый рейс отправлялся ровно в 7 часов утра, а затем через каждые 15 минут. Стелла не спеша прогуливалась по залу ожидания, поглядывая в сторону билетных касс, но подходить к ним не стала и, ускоряя шаг, пошла к выходу на посадку. Затем, полюбовавшись прекрасным видом на залив, незаметно посмотрела на часы и вернулась обратно. Теперь девушка точно знала, где находится выход на посадку и сколько до него идти по времени. На этом подготовка к отправке закончилась и можно было спокойно посетить продуктовый магазин, который находился этажом ниже. Там девушка долго бородила между витрин, выбирая продукты в дорогу, тщательно рассматривая сроки годности, условия хранения и другие мелочи. Полупустой магазин был, пожалуй, самым удобным местом, чтобы провериться насчет слежки. Стелла купила пару бутербродов и бутылку воды. После этого вновь поднялась в зал ожидания и сразу поспешила в кассу. Ближайший рейс был в половине восьмого. Она купила билет и заняла удобное для наблюдения место, чтобы лучше рассмотреть и запомнить пассажиров, которые стояли в очереди в кассу. Ранним утром народу было немного, и сделать это оказалось несложно». Последующие действия Стеллы были тщательно продуманы и спланированы едва ли не ежесекундно. В 7.15 она, сидя в жестком кресле зала ожидания, достала бутерброд и принялась не спеша его поглощать. Через пять минут девушка с максимально беспечным видом открыла бутылку с водой и сделала несколько глотков. Посмотрев на часы, ровно 7.20 Стелла неожиданно поднялась с кресла и быстро направилась к выходу на посадку, по пути бросив недоеденный завтрак в ближайшую урну. Потенциальный наблюдатель наверняка был бы вынужден поспешить за ней, а это непременно выдало бы его. Ярко-красный скоростной паром начал быстро набирать скорость и стремительно помчался к полуострову Макао, до которого было около 100 километров. Интерьер современного судна, напоминал нечто среднее между залом кинотеатра и салоном Боуинга с удобными, как в самолетах, креслами. Только здесь Стелла перевела дыхание. Небоскребы Гонконга остались позади, теперь у девушки было время, чтобы еще раз спокойно обдумать дальнейшие действия на острове. 100 километров пути скоростное судно преодолело менее чем за час. Предстоял трудный, и напряженный день. Мысленно Стелла разделила его на несколько этапов. Пять минут назад закончился первый из них. Далеко не самый рискованный и опасный. В Макао также предстояло тщательно провериться на предмет слежки. За два года пребывания на нелегальном положении Стелла впервые получила настолько ответственную задачу и была рада доверию центра. Накануне она смотрела новости из России и тяжело переживала трагедию в театре на Дубровке. Как же ей хотелось быть полезной в том важном деле борьбы против террористов, которое вела ее страна. Стелла поймала себя на мысли о том, что борьба с терроризмом поможет не только России, но и другим странам жить спокойно. Получается, ее усилия будут направлены на поддержание благополучия всей планеты. Это придавало еще больше решимости. Центральный холл паромного терминала в Макао встретил девушку ослепительной белизной экскалаторов и лестниц. Лазаревого цвета пол сверкал, как уснувшее море под ярким солнцем. Стэли предстояло, наверное, в сотый раз применить на практике те знания и навыки, которые она получила в Москве во время учебы в разведывательном центре. Проверка отслежки была делом несложным, тем более, что разведчица проделывала эту процедуру не раз. В течение часа она бродила по улицам Макао и, убедившись, что хвоста нет, отправилась на автобусе в центр города. Прежде чем встретиться с Ладой, девушке предстояло изъять предназначенные для агента деньги из тайника. В этом были свои нюансы. Перед изъятием денег Стелла должна была убедиться, что контейнер уже заложен в тайник, а для этого ей следовало обнаружить определенный знак, оставленный в условленной точке. Люди из центра хорошо продумали предполагаемый порядок действий нелегала и оставили такой сигнал по пути исследования к месту тайника. Стелла заняла место на переднем сиденье автобуса и стала внимательно слушать названия остановок, которые объявлял водитель. Солнце уже приближалось к зениту, с каждой минутой усиливалась жара. В автобусе стало душно. Через открытые форточки в салон врывался горячий влажный воздух. Наконец водитель объявил нужную остановку. Стелла с облегчением вздохнула. Пытка духотой закончилась. Кроме нее... К выходу направились две женщины, любительницы пеших прогулок, судя по снаряжению и спортивным костюмам. Стелла пропустила их вперед и вышла из автобуса вслед за ними. женщины видимо, были хорошо знакомы с этими местами. Они, громко разговаривая между собой, быстро направились вверх по каменистой тропе вглубь парка. Вскоре наступила тишина. Вокруг никого не было. Стелла встала под навесом остановки и сделала вид, что изучает расписание движения автобусов. Опустив взгляд ниже, она увидела короткую черту, оставленную белым мелом на красной трубе. Это был секретный знак. Он означал, что тайник заложен и готов к изъятию. Стелла пошла по той же тропе, что и туристки из автобуса, которые уже успели скрыться за деревьями парка пройден еще один относительно безопасный, но очень ответственный этап. Отсутствие сигнала означало бы непредвиденную отмену операции, а этого девушка всерьез опасалась. После трагедии на Дубровке ей казалось, что любой сбой в планах ее разведывательной работы может повлечь катастрофические негативные последствия. Возможно, виной был психологический стресс, который Стелла Пережила на Бали. Тогда ей удалось избежать худшего. Она пересидела в гостинице пару дней, а потом улетела в Гонконг. На следующий же день в центре получили долгожданную шифровку от нее. Однако шок от пережитого у Стеллы прошел не сразу. Страх за жизнь коллег, за свою собственную жизнь, перемежался с переживанием за судьбу миллионов мирных людей. Да... Надо было признать, что терроризм стремительно расползается по планете и становится злом без границ. Место для тайника было тщательно подготовлено. Оно находилось в самом начале прогулочной тропинки, ведущей к плотине. Длинное название было вырезано на деревянном указателе, установленном справа от гранитной лестницы. Именно здесь, на уровне третьей ступени, За низкой каменной балюстрадой в густой зелени должен был находиться контейнер, замаскированный под камень. Одетая в походную одежду, сцело вряд ли могла вызвать подозрения, и поэтому она непринужденно приближалась к началу лестницы. На третьей ступени она скинула с плеч рюкзачок, присела на прохладную, едва успевшую нагреться балюстраду, поправила шнурки на кроссовках и, прежде чем встать, не поворачиваясь, опустила руку за спину, нащупала, как ей показалось, относительно легкий камень. Потом быстро достала его и сунула в боковой карман рюкзака. Неспешно двигаясь по тропинке в сторону плотины, Стелла удивлялась своему хладнокровию, с которым произвела изъятие контейнера из тайника, и только удалившись на приличное расстояние, она вдруг почувствовала некоторую эйфорию от успеха. «Надо же, как четко сработало», – мысленно хвалила она себя. «Быстро, легко и естественно. Даже если бы кто заметил ее, не придал бы никакого значения. Упивающейся молодостью, покоем и теплом молодая туристка. Таких вокруг сотни». В довольно пустынном парке девушке не представляло большого труда найти укромное местечко, чтобы вскрыть контейнер. Камень оказался склеен из двух половинок, для разъединения которых понадобилось немало силы. Внутри был плотно замотанный в грубую бумагу полиэтиленовый сверток с увесистой пачкой денег. К счастью, у предосмотрительной разведчицы в боковом кармане рюкзака оказался складной нож, с помощью которого она избавилась от пластика, а потом переложила купюры в просторный карман своих брюк. Проделав все эти действия, девушка вновь зашагала по тропинке, и когда дорожка вывела ее на заросший густой зеленью берег, аккуратно и незаметно бросила обе половины контейнера в воду. К завершающему этапу операции озера Стелла успела физически устать, но, видимо, благодаря выбросам адреналина она не выглядела напряженной и продолжала действовать уверенно. Для еще одного необходимого действия перед весьма ответственной встречей с агентом у нее в кармане было заготовлено заранее отпечатанное на желтой бумаге объявление о продаже поддержанного телевизора. В очередной раз убедившись, что слежки нет, Стелла продолжила свой заранее подготовленный маршрут следования и оказалась возле здания кинотеатра Макао. Сделав еще несколько шагов, На углу следующего дома она заметила вывеску с названием «THS Gonolou» и поняла, что находится почти у цели. Это кафе было одним из популярных заведений в Макао, открытым в 1950 году и славилось многочисленными сортами кофе от гватемальского Антигуа до эфиопского Сидаму. Здесь же можно было попросить и быстрого бика – Так на португальском, особенно лиссабонском сленге, называется кофе-эспрессо. Однако целью Стеллы не была дегустация напитков. Из дверей заведения повеяло ароматом кофе. Девушка беззаботно улыбнулась, думая о том, что когда-нибудь позже она вместе с Анри обязательно посетит этот кофейный рай. Впрочем, внешняя безмятежность в настоящий момент – была лишь частью взрослой и рискованной игры. За углом здания, где находилось кафе, в узеньком переулке, располагалась настенная доска объявлений. Сделав пару шагов, девушка достала свой желтый листочек и, естественно, без лишней спешки и суеты, приклеила его заранее приготовленным скотчем среди множества других, трепещущих на легком ветерке, в основном белых клочков бумаги. Спустя некоторое время неизвестный Стелли коллега пройдет мимо этой доски объявлений, мимоходом кинет на нее взгляд, увидит желтый листочек с рукописным текстом о продаже телевизора и поймет, что тайник благополучно изъят. А пока Стелла продолжала путь, не выпуская из рук туристическую карту города. Она вышла из Рио-де-Кампа, и направилась в сторону кладбища Святого Михаила. Девушка уже давно привыкла к узким улицам, на которых с трудом могли разъехаться две машины, к супер-современным зданиям, соседствующим со старыми обшарпанными домами, на балконах которых сушилось белье. Вездесущие скутеры и мопеды из обгоняли неповоротливые автобусы, а те с трудом пробирались между припаркованных автомобилей. И повсюду, даже в плотной тени улиц и переулков, куда не попадали лучи солнца, было невыносимо, душно и жарко. У Стеллы еще оставалось время до встречи, и она обрадовалась ресторану «Макдональдс» на ее пути. Китайская пища изрядно поднадоела, и потому выбор безоговорочно был сделан в пользу фастфуда. Но больше всего... Она соскучилась по борщу и вареной картошке с селедкой. Во время подготовки она не раз слышала от бывших разведчиков-нелегалов, да и от посольских тоже, про невыносимую гастрономическую ностальгию. Но тогда всерьез ее не воспринимала. Теперь же она сама испытывала настоящую радость от куриного супа с лапшой в меню. Обстановка в кафе, несмотря на почти пустой и неуютный зал, располагала к короткому отдыху, в основном потому, что работал кондиционер и было прохладно. Стелла в одиночестве сидела возле стенки с огромным рекламным плакатом и аппетитно поглощала супчик, который из-за экзотических приправ нисколько не напоминал домашнюю лапшу. Если бы девушка не была так голодна, то давно бы уже отодвинула тарелку в сторону. После сытной еды подступила дремота, но расслабление Стелла не могла себе позволить. Ни раз и ни два на подготовке в Москве куратор напоминал ей, что ошибка или роковой недосмотр случаются именно в тот момент, когда операция идет к благополучному завершению. Крепкий кофе оказался как нельзя кстати. Стелла не прекращала внимательно наблюдать за посетителями кафе. Наконец, глянув на часы, она поднялась с места и направилась к выходу. Солнце уже клонилось к закату, когда Стелла подошла к высокому забору аквамаринового цвета. Ажурные кованые ворота кладбища Святого Михаила были закрыты. К ним примыкал флигель, похожий на проходную, но пройти через него незамеченный было невозможно. Стелла заволновалась. Неужели тот, кто выбирал это место, не учел особенности входа на кладбище? Девушка пошла по периметру вдоль забора, с каждой минутой теряя надежду попасть внутрь без лишних приключений. Но вскоре увидела распахнутые ворота и дорожку, ведущую внутрь кладбища к часовне. Она беспокоилась из-за опоздания на пару минут. Конечно, 2-3 минуты это не критично, агент не должен был покинуть место встречи, тем более что здесь можно было бродить между могил часами и при этом не вызывать никаких подозрений. Свою визави Стелла увидела сразу. Немолодая, но еще очень привлекательная китаянка задумчиво стояла справа от католического собора у покрытым мхом надгробной плиты. Вместе с парой темных роз она держала в руке журнал «Космополитен» на английском языке. Это был заранее оговоренный опознавательный знак. Китаянка невысокого роста, лет сорока, в больших роговых очках, тоже наверняка опознала Стеллу по голубой косынке, которую она повязала вокруг шеи и как бы невзначай приостановилась возле мраморного могильного креста. Несмотря на то, что на кладбище никого не было, Стелла, якобы не обращая внимания на китаянку, сначала свернула направо и неторопливо двинулась между могил, любуясь старинными изваяниями ангелов, рассматривая мраморные надгробные плиты и кресты. Постепенно две женщины сближались. Наконец, когда между ними оставалось не более двух шагов, Стелла подняла глаза и спросила — «Извините, мне кажется, что я вас видела месяц назад, на открытии выставки в Гуанчжоу». «Вряд ли. Месяц назад я была в Японии», – уверенно и спокойно ответила китаянка и тут же положила на ближайшую надгробную плиту цветы, а журнал убрала в сумку. Ответ содержал ключевые слова «месяц назад» и «япония». Теперь Стелла точно знала, что перед ней был тот самый агент «Лада». Давайте пройдем туда, женщина слегка поправив очки, указала в сторону собора. Там под колоннадой можно присесть и спокойно поговорить. Хорошо, согласилась Стелла и улыбнулась, желая с самого начала расположить ладу к себе. Под сенью соборного предела было прохладнее. Каждую колонну прикрывали декоративные пальмы в горшках, а скамья... Располагалась так, что с нее женщины могли видеть ворота и центральную дорожку. Лада то и дело кидала настороженные взгляды на ворота и нервно поправляла очки. Стелла поняла, от чего коллега волнуется. Какой-то грязный оборванец, скорее всего бездомный, кинул на землю тряпку и сел на нее возле ворот. Да это обычный попрошайка. Не волнуйтесь, скоро начнется церковная служба. Стелла говорила тихо и уверенно. «Этот человек просто ждет прихожан, чтобы выключить у них немного денег». «Видимо так», — согласилась Лада, сняла очки и стала массировать двумя пальцами переносицу. «Голова болит», — пожаловалась она. Стелла поняла, собеседница никак не может совладать со своим страхом. «Я тебя долго не задержу. Меня зовут Мишель» представилась девушка вымышленным именем и перешла на более непринужденный тон общения. «Тот человек, который с тобой раньше общался, с ним все в порядке, он переведен на другую работу, поэтому пока я буду с тобой встречаться». Стелла достала из кармана пачку денег и протянула китаянки: «Мы благодарим тебя за неоценимую помощь и надеемся на продолжение сотрудничества». Лада взяла конверт, И заметно повеселела. «Спасибо. Я считаю своим долгом быть полезным моей родной стране, Китаю», сказала она и убрала деньги в карман плаща. В общем, в этих словах не было лицемерия и надуманной пафосности. И Макао, и Гонконг были специальными административными районами Китая, но вели собственную экономическую и внешнюю политику, не особо отчитываясь перед центральными властями. Это стало причиной того, что города заполонили агенты специальных служб Китая, которые собирали информацию о явных и скрытых намерениях местных властей. Причем от желающих помогать китайским властям отбоя не было. Агентам хорошо платили. В Москве, зная об этом, умело использовали ситуацию в своих целях. Стелла была подробно проинструктирована центром, на чем именно следует делать акцент в беседе с Ладой. «Руководство Китая очень заинтересовано в нашем дальнейшем сотрудничестве», — продолжала свою игру Стелла. «У меня к тебе будет небольшая просьба». «Да-да, конечно, все, что в моих силах», — охотно отреагировала женщина. «Тебе, как сотруднику Министерства финансов, это несложно будет сделать. Я уверена, что тебе не впервой инспектировать финансовые организации Гонконга». «Не впервые, подтвердила китаянка. «А тебе знакома такая организация, как Моррисон Чартер?» «Очень знакома. В списках министерства этот банк числится как сомнительный, хотя конкретных злостных нарушений пока не обнаружено». «Мое руководство в Пекине интересуется клиентской базой данных этого банка. Особенно его транзакциями за последний месяц», – тихо произнесла Стелла и добавила. «Разумеется, все твои затраты будут компенсированы немедленно». «Я постараюсь сделать все, что смогу», – не совсем уверенно пообещала Лада. Стелла первая поднялась со скамьи и протянула китаянке руку. Заранее благодарна. О месте и встречи следующей встречи тебе сообщат как обычно. Я сейчас ненадолго зайду в церковь, а ты спокойно выходи с территории. Лада кивнула и направилась к выходу. Наступало время церковной службы, к собору потянулись прихожане. Нищу ворот по-прежнему сидел на земле, кланяясь каждому проходившему мимо и бормоча что-то невнятное.